нет в высшее общество не имея на то прав по праву рождению можно попасть только одним способом наглостью той самой дворовой которая суть второе счастье ну и вызывающим поведением замешанным на эпатаже манерах и богатстве с первым у меня все было в порядке второе подтянем в процессе а вот третье придется занять у ланских придется клану сельхоз олигархов раскошеливаться если они хотят попасть в высшую лигу. А там, глядишь, я и собственные вопросы порешаю. Под шумок. Не вечно же мне при жевалкой клане быть. Этими заключениями я поделился с наставником, опуская, естественно, свой интерес, и получил от него одобрение вместе со словами. «Ну, попробуй. Хуже-то точно не будет». Оптимист такой. До кончиков ногтей. Хотя, если удастся до его возраста дожить, Тоже, наверное, буду со скепсисом на всю эту щенячью возню взирать. Вадиму, отношения с которым стремительно теплели, я тоже свои планы поведал. Прямо на тренировке. Антонине же собирался донести попозже. Сильно попозже. никогда когда она вернется из магазинов, скупив все сколько-нибудь подходящие платья А после приема. Вытащил затычки наушников. Там у меня теперь сплошные медляки играли. Я рассказал свое видение ситуации войну. Про наглость и про деньги. Может выгореть. Вадим в первом спарринге пропустил несколько ударов и смотрел на меня с возросшим уважением. Не понимаю только, почему ты это не обсуждаешь с Антониной? Потому что она богатая стерва. Это так. Но при тут? Вадим, для людей, сорян, новусов ее круга, я не более чем прислуга. Говорящая и самодвижущаяся мебель. Я априори не способен придумать что-то умное, Так она привыкла воспринимать почти всех, кто ниже. С такими, как я, она может быть милой, обходительной или наоборот холодной и гневной. Какой угодно, лишь бы к ситуации подходила. Но это все маски. Она меняет их с раннего детства и настолько уже привыкла, что не представляет иного поведения. Окружающие для нее средства, инструменты. А они, как ты понимаешь, не способны к мыслительному процессу. Короче, не услышит она меня сейчас. Чекист моментально закаменел лицом. Вероятно, сейчас он примеривал мои слова к их с отношениям. Дураком он не был и понимал, что будущего у дипломата и воина нет и быть не может. Что все происходящее между ними – курортный роман, не более того. Сейчас он полезен девушке. А что будет потом, когда его полезность будет исчерпана? Получит отставку? Скорее всего. Да еще и настоятельную рекомендацию не ворошить прошлое. «Давай, мол, будем вести себя как цивилизованные люди». Девочки обожают такие фразы. «Формально Антонина глава миссии», сообщил он после некоторой паузы, в которую вместил все свои невысказанные мысли. «Я с ней поговорю», – отмахнулся я. «Да и ты ведь ей расскажешь». Я без претензий, кстати. «Прямо сейчас я не хочу выслушивать ее надменные комментарии. Сперва я получу подтверждение своим выводам относительно Симоновых. Тогда и поговорим» каким если я правильно все понял местные хотят одновременно продемонстрировать благодарность за спасение своих деток и предложить девицу рода для последующего осеменения уверен вадим умудрился улыбнуться и осуждаще нахмуриться разом типа его покоробило мое отношение к процессу договорных случаев ничего потерпит я же терплю на девяносто девять процент После того, как я продемонстрировал выдающиеся способности в баре, они куда сильнее заинтересованы в получении моего генетического типа. Понятно, напрямую этого сказать нельзя. Общество не поймет, если своих дочек открытым текстом в горизонталь отправлять. Но уверен, на этом званном ужине мне обязательно подведут будущую мать моего ребенка. «И тебя это, я смотрю, не коробит?» Вы, господа ланские здорово потрудились, чтобы я максимально быстро избавился от иллюзий. Ну и потом. От страшненьких буду отказываться. После бара и той подставы от наставника, точнее от Тони, но ну, какая разница, я действительно здорово изменился. Будто щелкнул в голове какой-то переключатель. И я окончательно понял, что окружен существами, для которых не более чем фигурка на шахматной доске. Этакая пешка, у которой есть шансы пройти в ферзи, Но шансы не гарантия. Так-то я и раньше в облаках не витал. Но ясно увидеть всю картину смог только сейчас. И сразу же принял решение. Играем. Опыта у меня, конечно, поменьше, чем у записных интриганов ноусов но зато я мультикласс. От каждого типа я что-то получил. И от наставника с аналитиком, и от воина с дипломатом, а может даже и от лидера, чего перепала То есть они узкозаточенные, а я весь такой разносторонний. И потом, именно сейчас я очень востребован, так что будем, как говорится, рубить бабло, пока хайп на подъеме. Осталось обсудить с Тони размер приданного, который имеет смысл требовать со своего временного тестя. Над моральным аспектом предполагаемой сделки я не сильно парился. Тут Вадиму мне врать не пришлось. Да, меня хотели использовать. Причем в самом прямом значении этого слова. Но кто сказал, что я не способен на алаверды? Еще как. «В общем, к 18.00 следующего дня Дарт позвонил еще раз и передал просьбу главы своей семьи приехать пораньше. Я уже въезжал в ворота поместья Симоновых. В сопровождении Антонины, естественно, приглашение это на две персоны было. Рыжая превзошла саму себя и выглядела наследницей королевского рода. Какого-нибудь такого небольшого. Швеция там или Норвегия. Перебрав кучу платьев, она остановила свой выбор на совсем неброской броской глубокого синего цвета модели, называемой, по ее словам, «А-силуэтом». К нему прилагались ожерелье и серьги с черным жемчугом, перчатки того же цвета, что и платье, и крохотная черная сумочка. В комплексе с боевой раскраской, на самом деле очень минималистичной, смотрелось здорово, не броско, но с таким нехилым намеком на стоимость этой кажущейся простоты. Я собирался ехать в том же костюме, в котором был на съезде комитета, но сделать мне этого не дали. Игнорируя наставления юного дипломата Симоновых, в которых фигурировали слова костюмы «галстук», меня нарядили в спортивного кроя пиджак и джинсы, после чего я сделался похожим на молодого миллионера, получившего свой капитал на спекуляциях криптовалютой. В жизни бы такое на себя не надел, но, посмотрев в зеркало, был вынужден признать – мне идет.